Глава 235. Дядя Чай холодно произнес. «Я не побоюсь рассказать тебе. Я дядя демонического императора. Предыдущий демонический император был моим родным братом. Таким образом, я остался здесь, чтобы посвятить оставшуюся жизнь защите империи священного света. Если ты посмеешь сделать что-нибудь, что будет угрожать демонической расе... Хм... «Я убью тебя, и не останется ни кусочка!» Я был шокирован услышанным, поскольку никогда бы не подумал, что принц будет колоть дрова в таком месте. Я покачал головой и посмотрел на небо. Была глубокая ночь. Я лег на бок и уснул. Дядя Чай разбудил меня утром. «Шиба, пришло время колоть дрова. Я предупреждаю тебя, без моего разрешения...» Тебе запрещается покидать пределы Дровяной. Если ты сделаешь это, то узнаешь и о последствиях. Вот черт! За мной следит принц демонической расы. Как мне спасти старшего брата и остальных? Быть может, мне суждено погибнуть здесь? Весь день я пребывал в беспокойстве. Наконец, с наступлением ночи, я подошел к дяде Чай и смущенно спросил. «О чем вы думаете? Если вы хотите убить меня, то сделайте это прямо сейчас. Какие у вас мотивы покрывать меня?» Он равнодушно ответил. «Я понимаю, что ты чувствуешь. Я думал об этом целый день. Король монстров определенно является для нас серьезной угрозой. Как ты сказал, после его воскрешения Империя Священного Света пойдет первой, поэтому я решил объединиться с тобой». Резкое изменение его отношения ко мне повергло в шок. «Объединиться? Но как?» Дядя Чай произнес. «Даже если в данный момент я не могу помешать союзным войскам начать вторжение в земли людей, я могу использовать свое влияние, чтобы отсрочить его. Надеюсь, что в течение этого периода тебе удастся найти убедительные доказательства и доказать угрозу появления короля монстров. «Только с этим ты сможешь убедить демонического императора». Я спросил, «Вы меня отпускаете?» Дядя Чак кивнул, «Я не только отпущу тебя, но и помогу тебе спасти твоих друзей. Однако я хочу, чтобы ты поклялся именем Бога, что отныне ты не сделаешь ничего, что может подвергнуть опасности мою расу». Я улыбнулся. Моей целью не было нанесения вреда вашей расе, но королю монстров, который может внести хаос в этот мир и уничтожить все формы жизни. Я, Джангун Вэй, под всевидящим оком богов обещаю, что если я попытаюсь навредить демонической расе, то пусть мое тело будет поражено пятью молниями, которые прервут мою жизнь и цикл перевоплощения». Пока я мог заняться решением основной цели, почему бы не дать клятву? Дядя Чай удовлетворенно сказал, «Ты должен помнить об этой клятве. Подойди ко мне, я помогу тебе вылечить твои раны». Он поманил меня рукой, призывая меня подойти поближе. Сцепив ладони, я оказался повернутым к нему спиной. Я сел, скрестив ноги, Из его тела появился синий свет и начал окружать меня. Сила, вошедшая в мое тело через грудь, принялась пробивать мои травмированные меридианы. Я не мог упускать этот шанс и принялся распространять слитую энергию вслед за движениями энергии дяди Чай. После стычки с дядей Чай я не восстановился до конца. Мой единственный золотой дан. был медленно разделен на три части при помощи его энергии. Энергия в моем дяньтяне приняла вид воронки, что значительно увеличило скорость поглощения элементов света. Я чувствовал, как мои раны исцеляются, и радостно ликовал. Я почитал дядю Чай, являющегося верховным экспертом демонической расы. Он фактически протянул свою руку аутсайдеру, и все это ради своей расы. Я не мог похвастаться подобным. Не могу сказать за других, но если это отребье Келунду окажется в моих руках, если я не убью его, то точно сдиру с него кожу, и я не такой уж и добряк. Когда я закончил с медитацией, уже наступило утро. Дядя Чай сидел в сторонке, и неторопливо колол дрова. Я с благодарностью сказал ему. — Спасибо, я чувствую себя намного лучше. Он ответил. — Если ты не нарушишь свои клятвы, это будет величайшей твоей благодарностью. Я действительно недооценил тебя. Ты уже прорвался до уровня магистра и движешься к уровню великого магистра. Для твоего возраста это необычайно высокий уровень. «Но ради будущего моей расы я должен попросить тебя дать еще одну клятву». «Что? Еще одно обещание?» Я не мог не нахмуриться и начал просчитывать возможности. Моя текущая сила была восстановлена на 80% от пикового состояния. После пары дней я смогу восстановиться до уровня, на котором... я был бы во время сражения с демоническим императором. Однако сейчас я не мог сделать этого. Дабы остаться в живых, я должен пойти на это условие». «Что вы хотите?» Дядя Чай сказал. «Я знал, что ты согласишься. Я хочу, чтобы ты пообещал мне, что после сражения с королем монстров ты отречешься от конфликта между различными расами». и не будешь помогать им из тени это должно быть приемлемо для тебя ты согласен я думал о самом худшем, когда ждал его слов, но он просто хотел чтобы после уничтожения короля монстров я не вмешивался в вопросы касающиеся взаимоотношений между расами. я улыбнулся легко я джаннгунвай клянусь что как только вопрос с королем монстра будет разрешен «Я сразу же отправлюсь жить в уединении и никогда не буду интересоваться происходящим в мире. Конфликты между различными расами не будут меня касаться никоим образом». «Дядя Чай поправил меня. Не нужно отрекаться от всего до такой степени, когда тебя ничто не будет волновать. Я просто надеюсь, что ты не будешь пристрастен к кому-либо, когда будешь иметь дело с демонами». После того, как ты сможешь использовать божественные орудия на всю их мощь, никто в этом мире не сможет быть твоим противником. Если ты будешь пристрастен к человеческому роду, разве это не будет угрозой для моей расы? В таком случае, разве я не стану предателем в их глазах? Я ответил, этого точно не произойдет, даже если будут другие причины. Ради мудзы я не буду трогать демоническую расу. Но я все еще остаюсь человеком. Если я смогу стать величайшим экспертом в этом мире, я буду использовать оставшуюся жизнь для защиты этого мира. Ради его гармонии и согласия я не буду позволять кому-либо вторгаться в него». Дядя Чак кивнул и вздохнул. «За последнюю сотню лет я осознал одну вещь. Тем, что повлияло на наше совещание «Были мир и гармония». Несмотря на то, что демоническая раса и клан зверей сгорают от ненависти к человеческой расе, я не хочу, чтобы война продолжалась. Я старею. И, возможно, не смогу увидеть, как в этот мир придут гармония и спокойствие. Этот вопрос требует вмешательства молодых людей. Сегодня тебе не нужно колоть дрова. Сделай все возможное, чтобы восстановить свои силы. Сегодня мы отправимся спасать твоих друзей. Я привстал. «Когда демонический император узнает об этом, он не покарает вас?» Он улыбнулся мне в ответ. «Предыдущий демонический император наказал мне защищать королевство, поэтому я сам могу принимать решение по некоторым важным вопросам. Он не даст мне упасть лицом в грязь. Все, что тебе нужно сделать, так это как можно скорее найти доказательства появления короля монстров.